Глава 76. 22 числа в своем доме был убит капитан Баз Маппи. Подтолкнул мне папку, которую я проигнорировал. Тогда он потянулся к файлу и развернул его передо мной собственноручно. Но и тогда я не соизволил опустить взгляд. Это фотографии с места убийства. Зачем мне? Вы же уверены, что я видел все собственными глазами. Наши взгляды встретились и в его, наконец, вспыхнула долго ретируемая злость. Ваш мотоцикл был замечен недалеко от дома пострадавшего. Он собственноручно развернул дело и выложил передо мной фото с камеры наблюдения. «Что вы там делали?» «Я там живу. Я знаю, где вы живете. Витиеватый путь до дома». «Проветривал голову. Вы же знаете, работа у меня тяжелая». И я нагло усмехнулся. «У вас нет ничего». «У меня есть мотив», — устремил он на меня взгляд. Повисла тишина, в которой я просто ждал, когда он выложит всё. «И какой же?» «Я знаю, кто вы, мистер Хант». Он ожидал феерию эмоций, и я был рад его разочаровать, равнодушно встречая его мотив. «Я знаю, что цепочка убийств в государственных служащих Смиртона — Ваших рук дело. Вы хотите сказать, убийц, которые убивали не только оборотней, но и невинных женщин, принося им в жертву? Я помедлил. Понятия не имею, о чем вы. Так слышал. Я знал, что не докажу ничего. Они хорошо заметали следы, и если мне было достаточно лишь намека на отпечаток в сухой траве, то людям нужно было предоставить четкий размер ноги того, кто прошел, а таких данных у меня не было. Все мы в сложившихся обстоятельствах выживаем как можем. Да-да, высокие мотивы, усмехнулся я зло. Я смогу доказать, что вы причастны. Если представить, что вы правы, и мы продолжим фантазировать дальше, как вы это преподнесете? База была реабилитационным санаторием, а я... «Сумасшедший, сбежавший?» «Как вариант!» — усмехнулся нагло он, а из моей груди вырвалось рычание. Лоренс выпрямился в кресле, застывая. Усмешка сползла с его лица. «Не стоит, мистер Хант, вы пришли к людям делать бизнес. Я заинтересован в том, чтобы вы продолжали это делать, и только это». «Боитесь», — оскалился я. Он стиснул зубы, но сделал вид, что не расслышал. «Моя работа — защищать интересы людей». «Ну да», — процедил я. «И что хотите?» «Чтобы вы остановили свой крестовый поход». В этот момент мне и довелось проверить собственную выдержку. Я вспоминал все. Как спал сын сегодня в моих руках полночи, как слушал дыхание Айвори, как наврал ей, что мне не неинтересно ее мнение. «Не понимаю, о чем вы?» Глянул на него, наконец, из-под лобья. «Отлично. тогда, пока вы все еще не понимаете, я хочу сказать, что это не единственное условие, а также вы будете согласовывать условия сотрудничества с мистером Уиллоу до подписания контрактов». Я медленно сузил глаза, он меня провоцировал. «Вы знаете, что шкура медведей-оборотней практически неуязвима для боевых орудий людей?» глухо заметил. Во рту пересохло, но я держался. Если вы добьетесь своей цели, вас наградят лишь посмертно. Вы мне угрожаете? Забочусь. Вы ведь давно не спите ночами. Лоуренс медленно поднялся в кресле. Если я пущу дело в ход, вы останетесь без компании, хант. «Пускайте», — кивнул я. «Уверены?» Сверкали злостью его глаза. Хотел выбить себе повышение? Многие из них мечтали прижать таких, как мы, с Арджиевым. Никому не удалось, и этот не будет первым. Тогда я требую медицинского освидетельствования. Сейчас же убийце капитана досталась снайперская пуля. Если на вас нет дырок, на этом и закончим. А если я вас пошлю, значит, это будет использовано против вас в суде. Дверь вдруг открылась, и в кабинет вихрем ворвался Сезар. За ним несся Колби. «Мистер Лоуренс». Сезар Грант, адвокат мистера Уэйна. На ходу представился Сезар. Далее попрошу вести беседу только в моем присутствии. И он зло глянул на меня. Я как раз предлагаю мистеру Уэйну пройти медицинское освидетельствование на предмет недавно полученных ранений. Разрешаю. Вдруг согласился Грант, а мне показалось, что я ослышался. Можно тебя? Процедил, отвечая ему таким же злым взглядом. Мы вышли в коридор. Какого черта ты творишь? прошипел я.